Из детства Океан книг. Александр Васильевич Суворов. Наука побеждать. Труды, письма, документы. Читает Юрий Гуржий. Наука побеждать. Вахт-парад. Учения разводное или предразводом. А то, ну, главное влияние на обучение. Исправься, бей сбор. Учение будет приемы и повороты. По команде, по флигельману, по барабану, плутонгами, полудивизионами, дивизионами. Пальба будет, заряжай ружье. При заряжении приклада на землю отнюдь не ставить. Отскакивает шомпол, пуля некрепко прибита. Наблюдать косой ряд. Приклад крепко упереть. Взгиб правого плеча, ствол бросить на левую ладонь. Пуля бьет в полчеловека. Примерно можно и с порохом ружья чистить между часов, выстрелять между одного и двух патронов. Флигельман — солдат или унтер-офицер, выполнявший перед строем ружейные приемы, которые повторял весь строй. Плутонг — низшее подразделение в строю и боевом порядке русской пехоты XVIII века, соответствовавшее современному взводу. Наступление плутонгами начинай. Отбой нет. Сигнал барабана. Поход. Выстрелить от одного до двух патронов. Атакуй первую неприятельскую линию в штыки. Ура! Взводные командиры кричат. Кали, кали. Рядовые ура. Громогласно. Краткий отбой. Неприятельская кавалерия скачет на выручку своей пехоте. Атакуй. Здесь держат штыки в брюхо человеку. Случится, что попадет штык в морду, в шею, особливо в грудь лошади. Краткий отбой. Атакуй вторую неприятельскую линию или атакуй неприятельские резервы. Отбой сим кончится. Третья сквозная атака. Линия равняется вмиг вперед. Никто не смеет пятиться назад ни четверти шага. Марш. Повзводно полудивизионами или дивизионами. На походе плутонги вздываивают в полудивизионы или силы ломаются на платунки. Солдатский шаг аршин в захождении полтора аршина. Начинает барабан, бьет свои три колена, его сменяет музыка, играет полный марш, паки, барабан. Так сменяются между собой бить и играть, скорее от того, скорее шаг. Интервалы между взводом весьма соблюдаются, дабы пришёт на прежнее место команда стой. Все взводы вдруг стояли и заходили в линию. Вторая или первая половина линии по рядам налево или направо. У всей команды барабан Фельдмарш заходит против части, стоящей на месте из картечного выстрела вон. Три колена барабана, дробь палки, дробь с палками. Паки опять. Фельдмаршал, один из сигналов для движения части, выполняется на трубе или боем барабана подавался непосредственно перед началом движения. «Вступай в атаку, вступай!» Поход во все барабаны. На 80 сажений от противного фронта бежит от 10 до 15 шагов через картечную черту полевой артиллерии. На 60 сажениях тоже через картечную черту полковой артиллерии, а в 60 шагах верные черты пуль. «Вступай, вступай, в штыки, ура!» Противная линия встречает по льбою на сей последней дистанции, а на 30 шагах ударит сама в штыки, с обеих сторон сквозная атака. Равно сему другая линейная атака, обе части на прежних местах. Так уж отдельная часть заходит колонную для диплояды, фронта, ежели есть место. Диплояда, развертывание. Обе части делают колонны. По числу людей в разводе — в одну или две колонны. Атака будет, колонны ступай. Барабан бьет марш на 60 шагах одни от других. Широко известная под названием «Наука побеждать» инструкция Суворова по тактическому обучению войск, являющаяся одновременно солдатской памяткой, была составлена им не сразу, а выработалась постепенно, начиная с командования Суздальским полком. В окончательном виде наука «Побеждать» сложилась в 1795 году, но вполне достоверные сведения об введении войска этой инструкции относятся к Тульчинскому периоду к марту 1796 года. Первый раздел «Науки побеждать» вахт-парад, первоначально называвшийся «Учение разводное», предлагал начальникам учений примерный план и содержание тактическо-строевого учения войск, максимально приближенного к боевым условиям. Второй раздел, именовавшийся «Словесное поучение» солдатам о знании для них необходимым, стал уникальной памяткой для солдат об основных тактических принципах и правилах службы. «Ступай, ступай, атакуй в штыки, ура! Мушкет в правой руке наперевес!» Колонны между собою насквозь быстро, примерно колют. Колонны, строй корей, стрелки стреляй в ранжире. Плутонгами зачинай. Ступай, ступай, атакуй штыки, ура! Здесь корей на месте. Стрелки бьют наездников и набегающих турков, особливо чиновников. Плутонги полят в их толпы. Пальба должна быть кратка, ибо тут дело больше картечь. Потом бросаются колоть что воображается сквозною корейную атакою. Стрелки вперед на оставшихся бусурман между кореев. Докалывай, достреливай, бери в полон. Барабан, краткий сбор, стрелки в свои места. Корей, строй колонны. Исполнение тоже, как выше, о колоннах. Колонны, строй корей, корей, марш. Здесь без пальбы, атака ж прежняя. вступай ступай, атакуй в штыки, ура. Корей, строй линейный фронт. А заходившие части, по рассмотрению, вместо линии строятся в колонну или по четыре ряда. Команда «Оной» по рядам или по четыре, направо или налево. Вступай на прежнее место, строй фронт. барабан Барабанфельдмарш. Все основательные маневры, марши и эволюции равны в батальонных, полковых и корпусных экзерцициях. Стреляй в ранжире то есть на своем месте в строю. Начальник может требовать батальонного огня. Исправный приклад правит льбою Здесь он расстраивается по неминуемой торопливости. Но во взводной пальбе он виден. Одиночка пальбы на баталии выйдет сама собою. Для сбережения пули тут на каждом выстреле всякой своего противника должен целить, чтобы его убить. Залп. В разводе колес пальбою для очищения ружей. В ином строю — только для исправности приклада. Против неприятеля не годится. Он и может сколоть и порубить, пока опять заряжают. Наступные плутонги — только для движения. Но против неприятеля сия ломаной линия не годится. Особливо он ее и малую кавалерию изрубить может. Может начальник спросить отступных плутонгов, Лучше об них не помышлять. Инфлюенция их солдату весьма опасна. Ниже о каких ретирадах пехоте и кавалерии не мыслить. Ретирада отступление Разговор с солдатами их языком. После сего разводного учения, когда он и будет ученено, по приходе развода в главную квартиру, куда он и приходит до рассвета, а на рассвете выходит уже на площадь, Штаб-офицер того полку, чей развод командует, под курок и начинает присутствие всего генералитета, штаб и обер-офицеров, говорить к солдатам их наречием наизусть следующее. Каблуки сомкнуты, под коленки стянуты, солдат стоит стрелкой, четвертого вижу, пятого не вижу. Военный шаг – аршин, в захождении – полтора аршина, береги интервал. Солдат во фронте на шагу строится по локтю. Шеренга от шеренги три шага, по марше два, барабан не мешай. Береги пулю на три дня, а иногда и на целую компанию, как негде взять. Стреляй редко да метко, штыком коли крепко. Пуля обмешулится, штык не обмешулится. Пуля дура, штык молодец. Коре один раз бросай басурмана с штыка, мертв на штыке царапает саблею шею. Сабля на шее... «Отскакни, шаг, ударь. Коли другого, коли третьего. Богатырь заколит полдюжины, больше. Береги пулю в дуле. Трое наскачут. Первого заколи, второго застрели, третьему штыком, карачун. Это редко, а заряжать не В атаке не задерживай. Для пальбы стреляй сильно в мишень, на человека пуль 20 Купи свинцу из экономии, немного стоит. Мы стреляем цельно. У нас...» Пропадает тридцатая пуля, а по полевой и полковой артиллерии разве меньше десятого заряда. «Фитиль картечь? Бросься на картечь!» — летит сверх головы. «Пушки твои, люди твои, вали на месте, гони, кали. Остальным давай пощаду, они такие же люди. Грех напрасно убивать. Умирай за дом Богородицы, за матушку. За пресветлейший дом церковь Бога молит». Кто остался жив, тому честь и слава. Обывателя не обижай, он нас поит и кормит, Солдат — не разбойник, святая добычь. Возьми лагерь все вашим, возьми крепость все ваша, В Измаиле, кроме иного, делили золото и серебро пригоршнями. Так и во многих местах без приказа отнюдь не ходи на добычь. Баталия полевая. Три атаки в крыло, которое слабее, крепкое крыло закрыто лесом это недрено солдат проберется и болотом тяжелее через реку без мосту не перебежишь. Шансы всякие перескочишь атака в середину невыно разве кавалерия хорошо рубить будет иначе самих сожмут. Атака в тыл очень хороша только для небольшого корпуса, а армии заходить тяжело. Баталии в поле линию против регулярных кореями против басурман, Колонн нет. А может случиться и против турков, что пятисотому Корею надлежать будет прорвать пяти и семи тысячную толпу с помощью фланговых Кореев. На тот случай бросится он в колонну, но в том до сего нужды не бывало. Есть безбожные, ветреные, сумасбродные французишки. Они воюют на немцев и иных колоннами. Есть ли бы нам случилось против их то надо бы нам их бить колоннами ж. Баталия, штурм. Ломи через засеки, бросай плетни через волчьи ямы, быстро беги, прыгай через палисады. бросая фашины, пускайся в ров, ставь лестницы. Стрелки, очищай колонны, стреляй по головам. Колонны, лети через стену на вал. Скалывай на валу, вытягивай линию, караул к пороховым погребам, отворяй ворот и конницы. Неприятель бежит в город, его пушки — обрати по нём. Стреляй сильно в улицы, бомбардируй живо. Не досуг за этим ходить. Приказ — спускайся в город, режь неприятеля на улицах. Конница, руби. В домы не ходи, бей на площадях, штурмуй, где неприятель засел. Занимай площадь, ставь габтвахт Расстреливай миг пикеты к воротам, по грибам, магазинам. Неприятель сдался, пощада. Стена занята, надобыч. Волчьи ямы — заградительные ямы с заостренными кольями на дне. Полисады — заграждение в виде сплошного забора из заостренных бревен. Гаупт, вахты — главный караул. Баталия на окопы. На основании полевой. Ров не глубок, вал не высок. Бросься в ров, скачи через вал. Ударь в штыки, коли гони, бери в полон. Помни, отрезывать тут подручные конницы. В Праге отрезала пехота, да тут были тройные большие окопы, целая крепость, для того атаковали колоннами. Три воинские искусства. Первое — глазомер. Как в лагерь встать, как маршировать, где атаковать, гнать и бить. Второе — быстрота. Поход полевой артиллерии от полу до версты впереди, чтобы спуском, и подъемам не мешало. Колонна сближится, он и опять выиграет свое место. Под горы, на равнине, на рысях, марш по рядам или по четыре. Для тесной дороги или улицы, для узкого мосту, для водяных и болотных мест, по тропинкам. И только когда атаковать неприятеля, то взводами, чтобы хвост сократить, у взводов двойные интервалы на шаг. Не останавливайся, гуляй, играй, пой песни. «Бей барабан». Артельный староста, выбранный руководитель солдатской артели из числа грамотных солдат. «Десяток отломал первый взвод, снимай ветры, то есть ранцы, ложись. За ним второй взвод, и так взвод за взводом. Первые задних не жди. Линия в колонне на марше растянется. Коли по 4 то в полтора раза, а по рядам вдвое». Стояла на шагу, идет на двух, стояла на версте, растянется на четыре. То досталось бы первым взводом ждать последних полчаса по-пустому. На первом десятке отдыху час. Первый взвод, спрыгнув на дел ветры, бежит вперед 10-15 шагов. А на марше прошед узкое место на гору или под гору от 15 до 50 шагов. Так взвод за взводом, чтобы задние между тем отдыхали. Второй десяток — отбой, отдыху час и больше. Коли третий переход мал, то оба пополам, и тут отдых три четверти часа, полчаса и четверть часа, чтобы ребятам поспеть скорее к каше. Это для пехоты. Кавалерия своим маршем вперед, с коней долой. Отдыхать мало и свыше десятка верст, чтобы дать коням в лагере выстояться. Кашеварные повозки впереди с палаточными ящиками. Братцы пришли, к каше поспели. Артельный староста — к кашам. Артельный староста — выбранный руководитель солдатской артели из числа грамотных солдат. На завтраке отдых 4 часа. То же самое к ночлегу, отдых 6 часов и до восьми. Какова дорога? А сближаясь к неприятелю, котлы с припасом сноровлены к палаточным ящикам. Дрова запасены на оных. При сей быстроте и люди не устали. Неприятель нас не чает, считает нас за 100 верст, а коли издалека на двух, трехстах и больше. Вдруг мы на него, как снег на голову, закружится у него голова, атакуй, с чем пришли, с чем Бог послал. Конница, начинай, руби-коли, гони, отрезывай, не упускай. Третье, натиск. Нога ногу подкрепляет, рука руку усиляет. В пальбе много людей гибнет. У неприятеля те же руки. До русского штыка не знает. Вытяни линию, тотчас атакуй холодным ружьем. Недосуг вытягивать линии, подвиг из закрытого естественного места. Пехоту коля в штыки, кавалерия тут и есть. ущелье на версту нет, картечи через голову, пушки твои. Обыкновенно кавалерия врубается прежде, пехота за ней бежит. Только везде строй. Кавалерия должна действовать всюду, как пехота. Исключая Зыби, там кони на поводах. Казаки везде пролезут. В окончательной победе кавалерия гони-руби. Кавалерия займется, пехота не отстает. В двух шеренгах сила, в трех — полторы силы. Передний рвет, вторая валит, третья довершает. Бойся богодельни. Немецкие лекарствуются издалека, тухлые, всполож бессильны и вредны. Русский солдат к ним не привык. У нас есть в артелях корешки, травушки-муравушки. Солдат дорог, береги здоровье. Чисти желудок, коли засорился. Голод лучшее лекарство Кто не бережет людей? Офицеру арест, унтер-офицеру и фрейтору палочки, да и самому палочки. Кто себя не бережет? Жидок желудок. Есть хочется по закате солнышко немного пустой кашки с хлебцем. А в крепком желудке? Буквица в теплой воде или корень коневьего щевеля. Подвиг? выдвижение. Богодельня, госпиталь, лазарет, буквица, бетоника, многолетнее растение, корни, листья и цветы которого употребляются как слабительное средство. Коневьевый щавель употреблялся как слабительное средство. Помните, господа, полевой лечебник штаб лекаря Белопольского. В горячке ничего не ешь, хоть до 12 дней, а пей солдатский квасок. То и лекарство, а в лихорадке не пей, не ешь. Штраф за что себя не берег, лишь бы Бог дал здоровье. Богодельни. Первый день мягкая постель, второй день французская похлебка, третий день ее братец домовище к себе и тащит. Один умирает, 10 десятеро хлебают его смертельный дух. В лагере больные, слабые, хворые, в шалашах, не в деревнях, воздух чищ Хоть без лазарету и вовсе быть нельзя, Тут не надобно жалеть денег на хорошее лекарство, коли есть где купить сверх своих и на прочие выгоды без прихотей. Да все это не важно. Мы умеем себя беречь. Где умирает от ста один человек, у нас и от 500 в месяц меньше умрет. Здоровому питье, еда, больному воздух. Питье, еда. Богатыри, неприятель от вас дрожит. Да, есть неприятель больше богадельни проклятая не могу знайка намёка загадка лживка лукавка краснословка краткомолвка двуличка, вежливка бестолковка от не могу знайки было много беды хличка чтоб бестолково и выговаривать хрой прихах, афах воелих и прочее стыдно сказать за не могу знайку офицеру арест а штаб офицеру от старшего штаба квартирный арест. Солдату надлежит быть здорову, храбру, тверду, решиму, правдиву, благочестиву. Молись Богу, от Него победа. Чудо-богатыри, Бог нас водит, Он нам генерал. Учение света, не учение тьма, дело мастера боится. И крестьянин не умеет сахою владеть, хлеб не родится. За ученого трех неученых дают. Нам мало трех, давай нам шестерых». «На мало шести, давай, нам 10 на одного. Всех побьем, повалим, в полон возьмем. В последнюю кампанию неприятель потерял счетных. Семьдесят тысяч. Только что не сто тысяч. Он искусно и отчаянно дрался, а мы одной полной тысячи не потеряли. Вот, братцы, воинское обучение, господа офицеры, какой восторг!» По окончании сего разговора фельдмаршал сам командует. «К паролю!» С флангов часовые вперед ступая на караул Подачи генералитету или иным пароля лозунга то есть пароля и сигнала следует похвала или в чем хула вхт параду и громогласно субординация послушание, дисциплина, обучение, ордер воинский порядок воинский чистота, опрятность, здоровье, бодрость, смелость храбрость, экзерциция, Победа и слава!